Глава 4. Скоро после этого в темную храмину пришел за Пьером уже не прежний ритор, а поручитель Веларский, которого он узнал по голосу. На новые вопросы о твердости его намерения Пьер отвечал «Да, да, согласен», и с сияющей детской улыбкой, с открытой жирной грудью, неровной и робко шагая одной разутой и одной обутой ногой, пошел вперед. с приставленной Виларским к его обнаженной груди шпагой. Из комнаты его повели по коридорам, поворачивая взад и вперед, и, наконец, привели к дверям ложи. Виларский кашлянул, ему ответили масонскими стуками молотков, дверь отворилась перед ними. Чей-то басистый голос — глаза Пьера все были завязаны — сделал ему вопросы о том, кто он, где, когда родился — и тому подобное. Потом его опять повели куда-то, не развязывая ему глаз, и во время ходьбы его говорили ему о легории, о трудах его путешествия, о священной дружбе, о предвечном строителе мира, о мужестве, с которым он должен переносить труды и опасности. Во время этого путешествия Пьер заметил, что его называли то ищущим, то страждущим, то требующим, и различно стучали при этом молотками и шпагами. В то время как его подводили к какому-то предмету, он заметил, что произошло замешательство и смятение между его руководителями. Он слышал, как шепотом заспорили между собой окружающие люди и как один настаивал на том, чтобы он был проведен по какому-то ковру. После этого взяли его правую руку, положили на что-то, а левую — велели ему приставить циркуль к левой груди и заставили его, повторяя слова, которые читал другой, прочесть клятву верности законам Ордена. Потом потушили свечи, зажгли спирт, как это слышал по запаху Пьер, и сказали, что он увидит малый свет. С него сняли повязку, и Пьер, как во сне, увидал В слабом свете спиртового огня несколько людей, которые в таких же фартуках, как и ритор стояли против него и держали шпаги, направленные в его грудь. Между ними стоял человек в белой окровавленной рубашке. Увидав это, Пьер грудью надвинулся вперед на шпаги, желая, чтобы они вонзились в него, но шпаги отстранились от него, и ему тотчас же опять надели повязку. «Теперь ты видел малый свет», — сказал ему чей-то голос. Потом опять зажгли свечи, сказали, что ему надо видеть полный свет, и опять сняли повязку, и более десяти голосов вдруг сказали «Сик Транзит Глория Mundi. «Так проходит слава мирская!» Пьер понемногу стал приходить в себя и оглядывать комнату, где он был, и находившихся в ней людей. Вокруг длинного стола, покрытого черным, сидело человек двенадцать, все в тех же одеяниях, как и тех, которых он прежде видел. Некоторых Пьер знал по петербургскому обществу. На председательском месте сидел незнакомый молодой человек в особом кресте на шее. По правую руку сидел итальянец Аббат, которого Пьер видел два года тому назад у Анны Павловны, еще был один весьма важный сановник и один швейцарец-гувернер, живший прежде у Курагиных. Все торжественно молчали, слушая слова председателя, державшего в руке молоток. В стене была вделана горящая звезда. С одной стороны стола был небольшой ковер с различными изображениями, С другой стороны было что-то вроде алтаря с Евангелием и черепом. Кругом стола было семь больших, вроде церковных, подсвечников. Двое из братьев подвели Пьера к алтарю, поставили ему ноги в прямоугольное положение и приказали ему лечь, говоря, что он повергается к вратам храма. Он прежде должен получить лопату. — сказал шепотом один из братьев. — Ах, помните, пожалуйста, — сказал другой. Пьер, растерянными близорукими глазами, не повинуясь, оглянулся вокруг себя, и вдруг на него нашло сомнение. — Где я? Что я делаю? Не смеются ли надо мной? И не будет ли мне стыдно вспоминать это? Но сомнение это продолжалось только одно мгновение. Пьер оглянулся на серьезные лица, окружавших его людей, вспомнил все, что он уже прошел, и понял, что нельзя остановиться на половине дороги. Он ужаснулся своему сомнению и, стараясь вызвать в себе прежнее чувство умиления, повергся к вратам храма. И действительно, чувство умиления еще сильнейшего, чем прежде, нашло на него. Когда он пролежал несколько времени, Ему велели встать и надели на него такой же белый кожаный фартук, какие были на других, дали ему в руки лопату и три пары перчаток. И тогда великий мастер обратился к нему. Он сказал ему, чтобы он старался ничем не запятнать белизну этого фартука, представляющего крепость и непорочность. Потом... о невыясненной лопате, сказал, чтоб он трудился ею очищать свое сердце от пороков и снисходительно заглаживать ею сердце ближнего. Потом про первые перчатки мужские сказал, что значение их он не может знать, но должен хранить их. Про другие перчатки мужские сказал, что он должен надевать их в собраниях. И, наконец, про третьи, женские перчатки, сказал «Любезный брат, и сии женские перчатки вам определены суть. Отдайте их той женщине, которую вы будете почитать больше всех. Сим даром уверите в непорочности сердца вашего ту, которую изберете вы себе в достойную каменщицу». Помолчав, несколько времени прибавил. «Но соблюди, любезный брат». да не украшают перчатки сии рук нечистых». В то время как великий мастер произносил эти последние слова, Пьеру показалось, что председатель смутился. Пьер смутился еще больше, покраснел до слез, как краснеют дети, беспокойно стал оглядываться, и произошло неловкое молчание. Молчание это было прервано одним из братьев, который, подведя Пьера к ковру, Начал из тетради читать ему объяснение всех изображенных на нем фигур – солнца, луны, молотка, отвеса, лопаты, дикого и кубического камня, столба, трех окон и так далее. Потом Пьеру назначили его место, показали ему знаки ложи, сказали входное слово и, наконец, позволили сесть. Великий мастер начал читать «Устав». Устав был очень длинен, и Пьер от радости волнения и волнения стыда не был в состоянии понимать того, что читали. Он вслушался только в последние слова устава, которые запомнились ему. В наших храмах мы не знаем других степеней, читал великий мастер, кроме тех, которые находятся между добродетелью и пороком. Береги сделать какое-нибудь. различие могущее нарушить равенство, лети на помощь к брату, кто бы он ни был, настави заблуждающего, подними упадающего и не питай никогда злобы или вражды на брата, будь ласков и приветлив, возбуждая во всех сердцах огонь добродетели, дели счастье с ближним твоим. и да не возмутит никогда зависть чистого сего наслаждения. «Прощай врагу твоему, не мсти ему, разве только деланием ему добра. Исполнив таким образом высший закон, ты обрящешь следы древнего, утраченного тобой величества». Кончил он и, привстав, обнял Пьера и поцеловал его. Пьер со слезами радости на глазах смотрел вокруг себя, не зная, что отвечать на поздравления и возобновление знакомств, с которыми окружили его. Он не признавал никаких знакомств. Во всех людях этих он видел только братьев, с которыми сгорал нетерпением приняться за дело. Великий мастер стукнул молотком, все сели по местам, и один прочел поучение о необходимости смирения. Великий мастер предложил исполнить последнюю обязанность, и важный сановник, который носил звание собирателя милостыни, стал обходить братьев. Пьеру хотелось записать в лист милостыни все деньги, которые у него были, но он боялся этим выказать гордость, и записал столько же, сколько записывали другие. Заседание было кончено, и по возвращении домой Пьеру казалось, что он приехал из какого-то дальнего путешествия, где он провел десятки лет, совершенно изменился и отстал от прежнего порядка и привычек жизни.